Глава 5 У меня странное ощущение. Не дежавю, конечно. Просто обычно это я не вовремя возвращаюсь домой и огребаю последствий. Сейчас же раньше положенного явился кто-то другой, но попала все равно я. Я даже представить боюсь, что Максим скажет, увидев нас вдвоем. Насколько я успела понять, Вика обо мне ему ничего не говорила, предпочла не посвящать жениха в то, что у нее есть альтернативное издание с совсем другой прошивкой. Казалось, что время будто замедлилось, секунды начали тянуться невыносимо долго, до нервного скрипа на зубах. Оцепенение настигло обеих. Вика, стоит полагать, мысленно прощалась с миллионами, и самым лучшим мужчиной в своей жизни. Я… А я вообще не знала, куда деваться. Скажем честно, если мы с Викой обе кинемся прятаться сейчас, ситуация из абсурдной превратится в комичную. Мне вот не до смеха. Слишком отчетливо слышны звуки шагов Максима. Закрой глаза и безошибочно определишь, как мужчина неспешно продвигается в сторону спальни. Как делает остановки по пути, возможно, заглядывая в другие комнаты и пытаясь найти любимую. На долю мгновения мне почудилось, что я участник фильма ужасов, а Макс не жених Вики, а убийца с огромным топором в руках, который выискивает свою жертву. Первой опомнилась Вика, потянула меня в гардеробную комнату и тут же захлопнула дверь и повернула ключ в замке. В гардеробную Вот уж точно сестрица определила, где в квартире хранится все самое ценное. «Я переодеваюсь, милый! Сейчас выйду!» Вика старалась сделать так, чтобы ее голос звучал как можно более радостным, но я-то видела, как испарина выступила на ее лице, и вряд ли я смотрелась сейчас лучше. Хотя это именно мне не о чем волноваться. В конце концов, Я, кроме потерянных двух дней и приобретенных татуировок, ничем не жертвовала. А вот у Вики начиналась самая настоящая паника. Сделав глубокий вдох, я показала ей пример, как замедлить сердцебиение и начать успокаиваться. «Дыши», – велела я, больше всего опасаясь, как бы сестрицу сейчас не скрутила, и все приключения не закончились бы поездкой в больницу. Вика судорожно втягивала воздух и едва слышно выдавила из себя. «Я не могу выйти, он поймет разницу, когда...» Вика схватилась за живот, который, по ее мнению, уже был слишком заметен. Аргумент, конечно. А если я сейчас выйду к Максиму, хотя надеялась, что у меня впереди целая неделя на изучение этого эталона мужчины? «Я провалюсь!» «Я тебе провалюсь», — едко шикнула на меня сестра, готовая выпихивать свою копию на людской суд. «Ох, главное, чтобы не на самосуд». «Викусь, ты там скоро?» Судя по громкости, Максим уже стоял в спальне. «Минутку», — громко возвестила Вика. «Мы так давно не виделись!» Это она крикнула Максиму. «Входи!» А это уже прошипело мне угрожая туфлей от какого-то очередного именитого обувного дизайнера. «Может тебе помочь, солнышко?» промурлыкал мужчина, явно прислонившись к двери с той стороны. «Да уж, нам только и его в гардеробной для пущего счастья не хватает». «Нет, котик, я уже сейчас», выдавила из себя, прикрывая Вики рот рукой. «Пока мы не начали хором отвечать. Это раз. И два». Максим стоял слишком близко, так что даже шепот сестры мог услышать. Иди, одним взглядом передала мне Вика. Убедившись, что она поняла, что стоит молчать, я убрала руку. Вика поправила мне волосы, пока я стояла и собиралась с мыслями, критично оглядела одежду, макияж, И, посчитав мой внешний вид все же удовлетворительным для появления перед женихом, аккуратно подтолкнула в сторону выхода. Собственно, все. Барабанная дробь и выход на эшафот. Сейчас мы проверим, насколько это сумасшедший план. Глубоко вдохнула, будто воздуха решила набрать побольше перед затяжным погружением в воду. Да уж. Это однозначно круче, чем подмены на экзаменах. Но если пытаться искать свои плюсы, по крайней мере, экзаменатор посимпатичнее. Жаль, только одними ответами на вопросы я вряд ли отделаюсь, да и пересдачи здесь не предусмотрено. И все-таки скрываться дольше было просто глупо. Вышла и замерла, словно ожидая фантастического провала но ничего катастрофического не последовало. Тихо, спокойно. Максим оказался еще симпатичнее, чем на фотографиях. И если ориентироваться исключительно на внешние данные, я готова полностью согласиться с сестрой по поводу идеальности. Боже, это кем надо быть, чтобы изменить такому мужчине? Вика хоть бы убедилась, что все действительно кончено, Не знаю, поборолась бы еще за этот экземпляр, а уже потом искала приключения. Да и смысл их искать после таких данных. Единственное, что портило безупречную модельную внешность парня, это легкая щетина на шее, домятая рубашка. И то еще спорные моменты. Я точно не на экзамене. Там преподаватель сам задает вопросы или пытаясь тебя завалить, или вытянуть, тут как повезет. Макс же молчал, лишь смотрел на меня, и, кажется, в его взгляде было легкое недоумение. Но все, мы пропали, не продержавшись на ринге и 30 секунд. Нас попросту раскусили. Не узнает, не почувствует разницы. Ха! Нервно закусила нижнюю губу, и завела руки за спину, словно провинившаяся школьница. На мгновение мне даже от страха захотелось прикрыть глаза. Интересно, как сильно мужчина будет орать, когда он узнает все детали суперплана от своей невесты? Кому на мальчишник пикантное шоу ударит, а кому будущая жена родной сестру подсовывает? Или все еще не так плохо, и я смогу убедить парня, что мы его всего лишь разыграли?» «Сюрприз?» — выдавила из себя неуверенно. «Да?» — Максим заметно скривился. «А я думал, что ты встретишь меня в одном нижнем белье». «Белье? Уф! Кто о чем?» «Так это он на моей рубашку с джинсами пялился, а не выискивал несоответствия». «Фух!» а я-то уже напридумывала себе. Сюрприз, блин. Нет, у меня нервы и так не к черту, а с этим дурацким планом так совсем зашуганной стану. По нашей замечательной традиции, напомнил Максим то, что я еще не знала. Спасибо, Вик, предупредила. Умница. Или ты не скучала? Максим протянул ко мне руки и мне потребовалось немало усилий, чтобы заставить себя не уворачиваться. Максим коснулся своими губами моей шеи, щетина кольнула тонкую и нежную кожу. Будоражащий взгляд пронзил тело, включая в голове стоп-сигнал. «Красный свет, красный свет!» Тормозим нещадно. Настолько, что паника подсказывает вывернуться из объятий, запереться в гардеробной и вытолкнуть Вику, чтобы сама разбиралась. Это все слишком быстро, и мне нужна дистанция. И что-то ответить Максиму, который не слепой, и мою отстраненность и холодность обязательно заметил. «Скучала, котик!» Звучит так приторно, что кажется, у меня от сладости губы слепаются. Котик. Никогда не любила всю эту слащавую чушь. Хуже только «масик», как Вика называла своего избранника, если верить собранному досье на жениха. Что за сокращение такое? «Масик» и «Викусик»? Бр. Не знаю. Я бы, наверное, прибила мужчину, который называл меня Некусик. Но Вика, очевидно, иного мнения на этот счет. Так что буду переступать через себя стараясь не сильно отклоняться от строгого списка одобренных обращений к любимому. «Не верю», – протянул Максим, заискивающий, немного игриво. «Мы так давно не были вместе, и еще б неделю я тебя с удовольствием не видела бы. Прости, но это так. Знакомство могло бы быть приятнее в иных обстоятельствах, но приходится жить с тем, что есть». Убедительная ложь никак не приходила на ум. Выдавить из себя симпатию, когда тебя колотит от страха, я на такое не способна, не сейчас во всяком случае. Зато максим времени даром не теряет. Еще крепче сжал меня в объятиях и уверенным движением накрыл мои губы своими. В этом поцелуе не было никакой осторожности, никаких прилюдий. Да из чего? Для меня он первый с этим человеком, но раз я теперь не я вовсе, разве стоит удивляться напору, с которым молодой человек атаковал свою любимую? Максим скучал, и судя по страсти, с которой впивался в мои губы, скучал неистово. Каждое движение – откровение любых слов, любых признаний. Властные объятия настолько крепкие, что я ощущала сердцебиение мужчины. Его хриплое дыхание оглушало, я с трудом заставляла себя не слушать. Ведь с каждым рваным скорым вдохом я все четче осознавала, насколько желанно. Не я, конечно, Вика, которую в этот момент Максим думает, что целует. Целует глубоко и бессовестно, без оглядки, без стеснения, откровенно и горячо. Жадно, словно потерявшийся в пустыне странник который после долгих скитаний нашел источник воды. И сейчас я этот источник, в котором мужчина стремится раствориться. Только растворюсь я, если не остановиться прямо сейчас. Растворюсь, потому что не должна реагировать на чужого мужчину, вообще никак. Мне не должен нравиться его поцелуй, мне не должен нравиться его запах, его прикосновение. Мне не стоит оценивать его внешность и способности. Или будет дистанция, или не станет меня. Я не Вика. Притвориться я могу, но есть черта, через которую переступать нельзя. Пока эта сладкая дрожь, что появилась в поджилках, не переросла в новую порцию боли и разочарования. Надо учиться выстраивать стену отчуждения. Масик выдохнула со стоном, ненавистно наигранным прозвищем устраивая мозгам холодный душ. Я так соскучился, вторил мне мужчина, впиваясь новым поцелуем в мои истерзанные губы. Вот уж точно, на любви как на войне. И Максим взял курс ни шагу назад. Кажется, я уже и забыла, что такое голодный мужчина. Тихие семейные вечера с уже бывшим парнем не сильно отличались разнообразием. И точно не бывало никаких командировок и долгих разлук. Или кто-то из нас с Юрой делал что-то категорически не так. Тебе же не только я изменял, значит ты такая. Слова, что причинили столько боли, вновь вспыхнули в памяти, заставляя отстраниться от Максима. Неужели этот козел еще и прав? Макс, я. Надо что-то сказать о мысли в голове только о бывшем, который радостно развлекается сейчас, небось, с той клячей. Интересно, так же страстно, как Максим рвется до ласки своего Викусика? Что-то не так? О да, хотелось схватиться за голову, только руки заняты, пытаюсь держать себя в них». У меня тут спектакль, и я думаю совершенно о посторонних вещах, о которых вообще думать не должна. Обещала же себе больше ни секунды не потрачу на переживания из-за этой скотины. Хорошо быть Викой в этом плане, наверное. Обидел, поссорились. Есть легкий способ снять стресс, и Макс точно будет не против. Он уже готов. Если бы я не разорвала этот поцелуй, он бы точно уже завалился со мной на кровать. А я не только не готова к подобному, но и вообще не могу так. Ни как Вика, ни как свободная женщина, ни как я. Это я, а не Вика. И с чужими мужчинами, встречаемыми первый раз в жизни, в постель идти не могу. Даже если этот мужчина целуется, словно греческий бог, Юра ему в подметке не годится. Но вроде Макс понял, что я не в настроении. Во всяком случае, не пытается подойти и намекнуть на продолжение. И хорошо. А то же я особо навязчивым обычно и врезать могу. И с Максимом так нельзя. Во-первых, он не виноват ни в чем. Во-вторых, это будет провал. «Все в порядке», – осторожно уточнил мужчина, нахмурившись. «Да, прости». Отмахнула в сторону все свои заморочки и переживания, концентрируясь на главном. Просто голодная до жути, еще не ела сегодня. Секундное замешательство. Вот, кстати, и проверим идеальность Макса. Не станет же он приставать к голодавшей девушке. Или станет, но тогда у меня появится отличный повод на него обидеться. Как там обычно девушки закатывают скандалы? Я обиделась, тебе только одно и нужно. Вот теперь поживи без этого. Где-нибудь месяца в 6-9, если ориентироваться на расчеты Викусика, мысленно хмыкнула. Да, опять твои диеты. Максим вздохнул и взъерошил непослушные волосы. Я тоже только с самолета не кормили толком. Можно и перекусить. Силы нам точно пригодятся. Уже радует. Макс все-таки порядочный. Да, конечно, он и грево подмигнул, чтобы я не расслаблялась и понимала, для чего эти самые силы нужны. Но с этим разберемся чуть позже. Холодильник пустой, невинно улыбнулась я, пожимая плечами. Я же Вика, которая на диете. Почему бы не оставить квартиру без всяких лишних соблазнов? Да и не знаю я, где здесь холодильник или кухня а заодно и туалет с ванной комнатой. Я-то успела увидеть только то, что показала Вика, и свою неосведомленность показывать не намерена ни в коем случае. Дальше все просто. Вспоминаем правила номер один на экзаменах. Не уверен в ответе? Ничего страшного, просто говори уверенно. Надеюсь, в внеучебной жизни работает не хуже. «Как насчет отметить твое возвращение в каком-нибудь уютном местечке?» проморлыкала я, стараясь быть милой и сильно надеясь, что не выгляжу при этом глупо и неестественно. «Так я ничего не испорчу и тебе не напрягаться», заставила себя протянуть руку к Максиму и погладить его по бицепсу. Мужчина встретил жест и предложение с легким сомнением, но спорить не стал. «Верно, Вика говорила, идеальный. Разве настоящий мужчина бросит свою женщину голодать?» «Ну, поехали», — согласился он. Правда, интонации я не уловила. «Расстроен? Ему пофиг? Просто устал после дороги?» «Я только переоденусь», — лучезарно улыбнулась парню. «Не могу же я ехать в таком виде?» «Давай, я пойду машину заведу». Максима проводила выжидающим взглядом и только потом позволила себе выдохнуть. Бегом в гардеробную. Как же хорошо, что она к спальне примыкает. И еще лучше, что Максим не решил в ней любовников искать, заметив, насколько странно ведет себя его Вика. Стоило захлопнуть за собой двери, как обернулась и увидела Вику. Всю бледную. Похоже, она перенервничала еще сильнее меня. «Ушел. Собираемся в ресторан. Вик, еще не поздно все отменить. Ты же понимаешь, мы не готовы. Все не так должно быть». «Нет, все по плану». Голос сестры дрожит, но упорство никуда не делось. Как и святая вера в собственную правоту. «Ник, он сегодня сделает предложение». «Нельзя отступать, не сейчас». Такое ощущение она о проекте каком-то говорит, к завершению которого стремилась так долго, а не о живом человеке и человеческих отношениях. Мне уже заранее жалко Максима, если он действительно выбрал себе в спутнице именно эту женщину. «Вот, на день Вика протянула мне красное платье. «Ему понравится» переодевалась и старалась не думать о том, что после предложения руки и сердца у мужчины могут быть вполне определенные планы на продолжение вечера. Уже если у многих представителей сильного пола подобные ожидания присутствуют после похода в ресторан, то уж дорогое кольцо на пальце и обещание любви до гроба «Тяжелый у меня сегодня будет день». И у Макса, кстати, тоже. Тянусь за своей сумкой, но Вика протягивает свою. «В записной книжке пин-коды к картам», – шепнула сестра. «Я выйду сразу после тебя, чтобы без сюрпризов». «Ники», – девушка крепко обняла меня до того, как я успела открыть дверь гардеробной. «Я очень ценю то, что ты делаешь. А мне легче от этой самой ценности». «Боже, единственное, на что я надеюсь», что весь этот театр одного актера не продлится слишком долго. Вариант это два. Или Вика сама одумается и перестанет создавать трагедию. Или спектакль окончу я, как только смогу убедиться, что мы все справимся. В первую очередь Вика. Да уж, а я два дня назад переживала, что собственная свадьба сорвалась. Ничего, если верить Викусику, «Скоро на другой погуляю». Отличное начало, кстати. Мыслить позитивно, не нервничать. Я иду в ресторан с шикарным мужчиной. Когда такое еще случалось? Мой предел – фудкорт перед киношкой. Или повар-ложка в центре в обеденный перерыв. Максим ожидал меня внизу, подогнав свой шикарный автомобиль к самому подъезду. Сам а я почему-то думала, что все миллионеры ездят исключительно с шоферами. Впрочем, я быстро поняла, почему Макс отказался от прислуги в этом вопросе. Ездить он умел и явно наслаждался этим процессом. Машину вел спокойно, с легкой улыбкой, уверенно, не пасуя в потоке, но и не пропуская всех подряд, позволяя задвинуть себя. Не устраивал никаких опасных рывков и поворотов, никаких понтов и никакой ругани. Дорога и дорога, поездка и поездка. Лишний раз рта не раскрывала, мало ли. Вдруг ляпну что-то, что входит в ту часть знаний об объекте, которую я еще не успела прочесть. Мне больше нравилось наблюдать за мужчиной, пыталась составить свое непредвзятое мнение об этом человеке. Он определенно хорошо воспитан. Открыл дверь автомобиля, подал мне руку. Смешно, но в нашем современном мире подобное настолько редко встретишь, что уже воспринимаешь как флирт. Отчаянно старалась выискать у него хоть какой-нибудь недостаток, и пока придраться не к чему. Ну, кроме того, что он встречается с моей сестрой. Максим даже спросил у меня, какой столик я предпочту, и стул отодвинул. Сама безупречность и элегантность. Как? Как Вика его зацепила? Открыла меню. Поняла, почему в выбранном Максимом ресторане почти нет людей. Местечко-то непростое. Пафосное по всем московским меркам. Цены в меню не только зашкаливают, но и прописаны в евро. И я молчу про то, что ни слова в наименованиях блюд разобрать не могу. Что такое мильфей? Мульфрит? Не знаю, чего хочу. Отложила меню в сторону. Давай сегодня ты заказываешь. Макс не спорил. Подозвал официанта и перечислил то, что хочет увидеть на столе. И судя по количеству заказанных блюд, Мужчина вознамерился накормить меня на неделю вперед. Проблема номер два или миллион вторая – это столовые приборы. Я так понимаю, что в некоторых ресторанах звездность заведения напрямую влияет на количество и разнообразие вилок и ложек на столе. И не знаю, как Вика, но я привыкла к стандартному набору. А Макс еще и блюда себе другие заказал у него не подсмотришь. Но ничего, едим, как умеем. Всегда можно списать на голод. Да и просто не выгонит же меня, если я перепутаю приборы. Все, что принесли на стол, мне нравилось. Во всяком случае, внешне. От тонких тарелок с аккуратным металлическим узором до огромного омара на серебряном блюде украшенном зеленью, цитрусами и кусочками воздушного риса. Никогда не пробовала амаров. Салат с тунцом узнала, разве что вкус совсем другой, чем я пробовала в Ростове. Что-то похожее на паштет. Ничего, конечно, съедобно. Если честно, то в ресторане я вела себя не совсем красиво. Окунувшись в роскошь, не хотелось тратить место в желудке на что-то простое. Амар привлекал меня больше всего. Его нежное мясо, которое столь заботливо извлекли из панциря, не давая мне запачкать ручки или опозориться. Да, я поклевала салат, насладилась хрустящими булочками. Но Амар, Амар, деревня, наверняка сказала бы мне Вика, с каким удовольствием я не могу остановиться но хотя бы Максим не осуждал меня. Наоборот, смотрел с улыбкой, попивая воду без газа из красивого бокала. «Божественно», — призналась я, промокнув губы салфеткой, когда мужчина решил выбрать момент и поставить на белую скатерть маленькую красную квадратную коробочку. «У меня дыхание перехватило». «Нет, не каждый день тебе делают предложение», Еще реже его делают мне под видом сестры». «Вики», — начал свою речь Максим, — «у меня дыхание перехватило», — повторила свою мысль вслух, прижимая руки к груди. «Подожди», — мягко улыбнулся Максим, — «у нас с тобой не всегда было гладко, и все равно я думаю». «Ты не понял», — получилось как-то хрипло, — «я дышать». Следующий вдох получился только с большим трудом и невероятно громким звуком. Настолько громким, что все посетители на нас оглянулись. Но плевать на них. Я дышать не могу. Почему-то попробовала встать, и Максим тут же подхватил меня, словно боялся, что я упаду. «Покажи язык!» – велел он строго. И не оставалось ничего другого, как смерить шутника уничижительным взглядом. Нашел время. Язык грозно скомандовал парень, без всяких церемоний открывая мой рот, чтобы заглянуть. Черт возьми, вызовите кто-нибудь скорую. Скорую? Какую? Я поднесла руки к своему лицу и дотронулась кончиками пальцев до языка, который стал намного больше, чем должен быть. И воздух, мне все еще не хватает воздуха. Все будет в порядке, пообещал мне Максим, когда я поняла, что голова кружится и стоять прямо мне невыносимо тяжело. Оперлась рукой о стол и поняла, что вся комната вокруг плывет. Кажется, я сейчас потеряю сознание».